Прочитайте стихотворение о весне. Бегут ручьи, В лесах щебечут птицы, Весна спешит на крыльях журавлей, А в синем небе ласково струится Поток горячих солнечных лучей. Люблю весну, Прообраз пробуждения, От зимних снов неверия и тьмы. Так узник, покидая мрак тюрьмы, стремиться к свету, к радости движения. Да, дети, как весна выгоняет зиму, так и мы должны изгонять грех из наших сердец. Поэтому откроем быстро двери и окна нашего сердца и очистим его от старых обид, упрямого характера, злых мыслей и плохих слов. Ведь Иисус Христос уже стучит в двери нашего сердца. Он хочет украсить наше сердце яркими цветами мира, радости, терпения, приветливости, добра и кротости. Прочитайте еще раз стихотворение и подумайте, что точно так же, как уходит зима, должны уйти и грехи из вашего сердца. Давайте мы помолимся, чтобы Господь сделал наши сердца чистыми от греха, и чтобы мы могли расслышать Его стук».